Выстрел так перепугал Дени, что он чуть с лестницы не свалился. Что-то тяжёлое брякнуло о верхнюю скобу и с размаху ударило его по голове. На миг Дени почудилось, будто он падает и не знает даже за что хвататься, но потом вздрогнул, словно проснувшись, и понял, что по-прежнему держится за скобу обеими руками. Воздух расходился в стороны огромными плоскими волнами, волнами, которые повисали в воздухе и всё никак не растворялись. Он услышал, как что-то упало, стукнулось о щебёнку. Да не коснулся головы, там набухала шишка. Потом, насколько сумел, звернулся и глянул вниз, чтобы понять, чем же его ударило. Солнце било ему в глаза, и он видел только вытянутую тень от бака да собственную тень такой же вы енту, которая по углом торчала на лестнице. Отсюда окна трансама казались зеркальными, непрозрачными. Неуштофариш понаставил в башне ловушек. Да не в этом сомневался, но теперь до него дошло, что наверняка-то он и не знает, а он взял и полез на башню. Он поднялся ещё на ступеньку, остановился. Подумал, не слез ли ему, не поискать ли эту штуку, которая его ударила но потом решил не тратить времени зря. Там, внизу, он все дела закончил. Теперь ему надо лезть дальше. Его цель — забраться наверх. Не хотелось бы, конечно, взлететь на воздух. С отчаянием думал он, глядя вниз на окровавленную машину. Но случись оно так, то и хер бы с ним. Делать нечего. Надо двигаться. Дэнни потер шишку на голове, сделал глубокий вдох и снова начал карабкаться вверх